Медицина вокруг нас. Татьяна Артемьева. Пузырьковый транспорт клетки. Американские ученые Джеймс Ротман, Рэнди Шекман и Томас Зюдов много лет отдали изучению процессов, проходящих внутри клеток нашего организма. В этом году их заслуги были отмечены самой престижной научной наградой – Нобелевской премией в области физиологии и медицины. В чем суть этих открытий и их значение для жизни людей? Знаменитый ученый-химик Альфред Нобель, как известно, изобрел динамит и сделал на этом открытии огромные деньги. При этом он ненавидел войну и был глубоко обеспокоен будущим человечества. Он писал, «Мне бы хотелось изобрести вещество или машину такой разрушительной мощности, чтобы всякая война вообще стала невозможной». Звучит парадоксально, но на практике это желание Нобеля исполняется в виде политики ядерного сдерживания. Однажды на просьбу брата написать автобиографию он ответил так. «Нобель — бедное полуживое существо. Милосердному доктору следовало бы пресечь его существование еще при рождении. Основные добродетели держат ногти в чистоте и никому не бывает в тягость. Величайшие грехи — не поклоняется мамоне, не обзавелся семьей и имеет слабое пищеварение при хорошем аппетите. Единственное желание — не быть похороненным заживо». Важнейшие события в его жизни? Никаких. Нобель предстает перед нами незаурядным и ранимым человеком, не нашедший счастья в личной жизни, не оставивший наследников. Он завещал свой капитал на учреждение премии своего имени. Ее ежегодно вручают людям, содействующим прогрессу в самых разных областях. Наверное, самая человечное из них – физиология и медицина. Сложные клетки нуждаются в транспорте. В этом году в Стокгольме трем американским ученым вручили премию за исследование механизмов, регулирующих везикулярный транспорт. Попробуем разобраться в этой формулировке. Речь идет о процессах, происходящих внутри клеток сложных организмов, в том числе человеческого. Эти клетки отличаются от клеток, например, бактерий тем, что имеют ядро, то есть являются эукариотическими. В ядре хранится наследственная информация в виде ДНК. Там же отдельные гены единицы наследственной информации, нужные в данный момент, копируются с ДНК на временный носитель, РНК. Эукариотическая клетка очень велика, больше клетки бактерий в сотни и тысячи раз. Такие клетки всегда поделены на множество отделов, которые выполняют разные функции. Кроме того, каждая клетка производит молекулы, которые выводятся в окружающую ее среду и представляют из себя множество различных веществ, гормонов, нейромедиаторов и других биологически активных веществ. В процессе эволюции для всех этих сложных процессов понадобилось создать систему клеточного транспорта, обмена химической информацией, как внутри клетки между отдельными частями, так и вне ее, при взаимодействии с другими клетками. Этот транспорт был открыт давно, с изобретением электронного микроскопа. Оказалось, что вещества передвигаются по клетке в мембранных пузырьках, Пузырек, имеющий тончайшую мембранную оболочку, отделяется от одной клеточной мембраны, плывет к другой и сливается с ней. Наглядно это можно представить, вспомнив игру с мыльными пузырями. Вещества из пузырька попадают в нужный отдел клетки и выходят наружу через внешнюю мембрану. По латыни пузырек визикула. Отсюда и название визикулярный транспорт. Что же добавили к этим давним открытиям нынешние лауреаты? Они установили, почему мембранные пузырьки доставляют вещества куда надо и точно в срок. Вклад лауреатов Рэнди Шетман, бывший главный редактор одного из самых популярных и авторитетных научных журналов в мире. Сейчас работает в должности профессора Калифорнийского университета. Работая с культурами обычных дрожжей, он обнаружил клетки-мутанты, у которых не функционировал пузырьковый транспорт. Ферменты не выходили во внешнюю среду. Шекман выделил более 20 генов, ответственных за это. Таким образом, ему удалось определить у дрожжей гены, кодирующие белки, которые вовлечены в перенос веществ с помощью визикул. Джеймс Ротман, профессор знаменитого Ельского университета в нью хейвене идентифицировал подобные белки у животных. Интересно, что некоторые из них оказались очень похожими на дрожжевые белки, продукты генов, обнаруженных Шетманом. Это было установлено, когда ученые совместно клонировали один из таких генов дрожжей и доказали сходство его продукта белка с белком млекопитающих. Это было важным открытием. Если белки похожи у дрожжей и животных, значит, такие белки были у их общего предка. Одни из этих белков встроены в мембрану транспортного пузырька, а другие в мембрану, к которой он направляется. Те и другие белки вступают в тесное взаимодействие, как зубчики-застежки-молнии, и происходит слияние мембран, то есть вещество попадает точно туда, куда нужно. Томас Зюдов, профессор Стэнфордского университета, получивший в этом году также престижную Ласкеровскую премию. Он исследовал везикулярный транспорт в нервных клетках. Пузырьки участвуют в передаче сигнала от одной нервной клетки нейрона к другой. Это основополагающий принцип работы нашей нервной системы. Так устроен нервный импульс. В ответ на какое-то воздействие пузырьки из нейрона выделяют свое содержимое наружу, и другой нейрон воспринимает этот сигнал. Весь процесс должен произойти в строго определенное время и уложиться в миллисекунды. Зюдов доказал, что этот механизм регулируется изменением концентрации ионов кальция через особо чувствительные к кальцию белки. По словам Александра Петренко, заведующего лабораторией клеточной биологии и рецепторов Института биоорганической химии Российской академии наук, три разных направления – нейрональное, чисто мембранный транспорт и генетический подход – привели к тому, что независимо были получены разные кусочки данных, которые вместе сложились в современную картинку понимания того, как мембраны сливаются, какие белки в этом участвуют и как происходит временная регуляция. Российские ученые считают, что Нобелевскую премию наконец-то дали за дело. Закономерный вопрос. Какая польза человечеству от работы Шекмана, Ротмана и Изюдова? Результаты их исследований показали новое направление для фармакологических разработок в медицине. Нарушения в механизмах клеточного транспорта ведут к болезням, а значит, понимание этих механизмов открывает путь к новым лекарствам. Примеры таких болезней – диабет второго типа, некоторые формы эпилепсии, батулизм. Сюда же сейчас относят аутизм. Оказалось, что это дефект нервной системы на молекулярном уровне, связанный именно с транспортными системами. Когда-нибудь в аптеках появятся лекарства, позволяющие с высокой точностью менять неправильное взаимодействие между клетками. А открытие Рэнди Шекмана и его коллег уже сейчас позволили биотехнологической отрасли использовать дрожжи, которые сегодня производят до четверти всего инсулина и 100% всей вакцины от гепатита Б. Конец статьи.